Глава тридцать девятая. Сделка. «Это невозможно», — ответил я, сидя на трамплине и раскатывая скейт одной ногой из стороны в сторону. Климент устало выдохнул облако дыма, которое медленно начало превращаться в полупрозрачные силуэты. В детстве, когда я наблюдал за курящими людьми, мне казалось, что сигаретный дым — это душа, покидающая тело курильщика. Я вновь посмотрел в сторону площадки, где катался Стив. Он так забавно закрывал глаза, когда его борд отрывался от земли. Наверное, парнишка представлял себя героем фильма, где момент трюка на скейте был украшен эффектом замедленной съёмки. А потом, словно возвращаясь в суровую реальность нашего мира, он смачно шлёпнулся на землю, успевая за секунду до приземления произнести множество эмоциональных слов. У нас так мало времени, равнодушно заметил Клем. И куда вы? спросил я. В Каталонии. Мне больше некуда ехать, ответил мой друг. Я лишь растерянно кивнул. Тут к нам подошёл уставший Стиф, колено которого было разбито. Блондин тяжело дышал и выглядел неестественно серьёзным для своего обычного состояния. "Ну так что, решили что-нибудь?" задыхаясь, спросил он и присел рядом. Затем достал из своего жёлтого рюкзака с покемонами холодную банку спрайта из автомата на входе в скейт-парк. Клем ничего не ответил. Он будто погрузился в свои собственные мысли и не слышал ничего вокруг. Поэтому я решил ответить за него, чтобы нарушить это молчание. Нет, ничего не решили, пожал плечами я. Стив огорчённо покачал головой и поставил открытую банку на край трамплина. Минуту мы молчали, а потом голубоглазый заговорил. Знаете что? Есть у меня идея о том, как достать деньги, задумчиво начал он. Мы с интересом взглянули на него, ожидая продолжения. Не факт, что получится, но попробовать стоит. Мои родители, э, у них денег клемсам знает сколько у них. Если придумать какую-нибудь охренительно крутую историю, то мы можем выклянчить немного. То есть, ты имеешь в виду придумать трогательную историю, которая заставит твоих родителей сжалиться и начал я, но Стив прервал меня. Нет, нет, нет. История не должна быть грустной, это бред. Мои родители бесчувственные черти. Тут нужно что-то более крутое и действенное. Может, слушай, вот что. Мы нарядимся очень важно и скажем, что хотим замутить свой собственный бизнес. Нам нужны деньги для стартапа. Ты не представляешь, мой отец плакать от счастья будет, если узнает, что его Стив дурачок вдруг задумался о деньгах, карьере и будущем. Он мне уже давно об этом толдычит. Варень говорил об этом плане, чуть ли не в гневе. Было видно, что в глубине души Стив взлился на родителей за то, что они никогда не воспринимали его серьёзно. "И ты думаешь, что твой отец в это поверит?" скептически спросил Климент, даже не смотря в его сторону. "Для начала мы встретимся с мамой. Её легче уговорить, а она уже скажет отцу. Ну, вы поняли", ответил Стив. Но Клема это почему-то не впечатлило. Тогда, чтобы подбодрить лучшего друга, я взял ситуацию в свои руки. Стоит попробовать. Мы ничего не потеряем от этого, уверенно сказал я. Климент лишь раздражённо вздохнул, но всё же согласился попытаться. Никогда прежде я не чувствовал себя настолько неловко и странно, сидя на роскошном диване и восхищённо оглядываясь по сторонам. Оригиналы дорогих картин, драгоценные коллекционные вазы, винтажный чайный сервиз, что стоит дороже моих органов. Дом родителей Стива напоминал дворец. Высокие потолки, колонны, статуи. В голове не укладывается, что и Стив, и Клайд были золотыми детками. Я вновь взглянул на своих друзей. Климент выглядел немного потерянным и скованным, а по Стиве было видно, что он нервничал. Так забавно он выглядел в этом важном смокинге и с приглаженным гелем светлыми волосами. Костюм был слегка великоват ему, что добавляло ещё больше странности. Каждый из нас был одет словно на выпускной бал. Мне даже пришлось воспользоваться тяжёлым отцовским одеколоном, лаком для волос и очками, типа я умный. Увы, но нельзя было сказать, что мы выглядели как начинающие бизнесмены. Я был похож на гея-хипстера, Клем выглядел как манекенщик с недели моды, а Стиви напоминал мальчика на тусовке дошкольников. В общем, я стал терять уверенность в нашем успехе. А вот и я, раздался приторно-сладкий женский голос. На вид матери Стива и Клайда было лет 39, и она была типичным образцом богатой жёнушки. Таких обычно в фильмах показывают. Идеально уложенные платиновые волосы, неестественно огромная грудь при тонкой талии, яркий макияж, жемчуг на шее и запах розовых духов. На плечах красовалась меховая накидка, которую женщина изящно сбросила на край дивана. "Здравствуй", она швырнула ключи от автомобиля на кофейный столик и артистично поцеловала Стива в обе щеки. "Софи звонила мне и сказала, что ты пришёл". Я сразу же всё бросил и поехал домой. Но по дороге мы застряли в пробке, так что пришлось немного опоздать, проговорила она, присаживаясь рядом с сыном. Затем её взгляд упал на меня и Клименто. "Это твои друзья? Какие симпатичные", странным тоном заметила она, словно это был, прости, господи, подкат. Мы с Климентом смущённо и неловко опустили взгляд в пол. Чёрт, за что? Мам, слушай, В общем, начал говорить Стив, но она его перебила. "Стиви, мы же договаривались", почти шёпотом сказала она, словно делая явный намёк на что-то. "Элен, да, точно, прости, Элен. Так вот, я же говорил о том, что хочу открыть свой собственный бар в центре Монреаля". "Да, замечательная идея. Нам нужны деньги. Ну так, чисто для начала, чтобы арендовать помещение, сделать ремонт, нанять персонал и так далее". Короче говоря, вы не могли бы с отцом одолжить нам деньги? До первой выручки. Нам чисто крутануть. Стив посмотрел ей в глаза, а затем продолжил нервно дергать рука в своей рубашке. Ты же понимаешь, что такие вопросы у нас решает папа, но... Может быть, вы временно могли бы выделить эти деньги со своего счета? А не вернуться в первые же пару недель работы, решил добавить я, стараясь выглядеть как можно солиднее. Около двух минут она обдумывала наши слова, а затем сказала «Я могу дать вам 10 тысяч долларов со своего счета, но не больше, к сожалению». Наши глаза расширились от удивления. На 10 тысяч можно даже подержанную тачку купить, не то что заплатить за билет до Барселоны, оформление документов и аренду квартиры. Правда, ненадолго, но месяцев на пять хватит. «Это большая сумма», – начал говорить я, но Стиви перебил меня. «Спасибо большое». «Да, тогда я завтра переведу деньги на твой счет, хорошо?» – предложила она. «Да, это просто замечательно», – завизжал Стив. Он вновь выглядел как ребенок, которому купили игрушку, о которой тот долго мечтал. «В общем, это, нам нужно ехать и подписывать контракт с тем, кто сдает помещение». Он начал вставать с дивана и жестом подгонять нас. «Я думала, вы еще часок посидите». «Нет, прости, время не в обрез». Нам было неловко за Стиво, но противиться ему тоже не стоило. В конце концов, он лучше знает своих родителей. Только когда мы уже сели в машину Клемента, пришлось обсудить то, что произошло. "Как-то неудобно получилось", сказал Клем, не отрывая взгляда от дороги. "Да, блин, вы просто не понимаете. Мы почти никогда не общаемся. А если бы я остался из-за денег, это было бы слишком цинично". На секунду мы замолкли. А ведь в чем-то Стиве был прав. «Так много денег. Я не возьму все», – заскромничал Климент. «Бери, сколько нужно. Трех тысяч будет достаточно. Я через два месяца верну». «Хорошо. Тогда я остаток Клайду отправлю», – уставившись в окно, ответил Стив. Даже после серьезной ссоры он продолжал волноваться за своего брата. «Климент высадил меня около моего дома, а затем отвез Стива к его друзьям». Успокоившись, я решил позвонить Бэйл и пригласить её куда-нибудь. Не хочешь в парк аттракционов? В 5 зайду за тобой. До встречи. Вырубив мобильник, я сел за ноутбук и продолжил монтировать свои видео. Через 2 часа я уже вышел из дома. На улице было так хорошо. В свете заходящего солнца цветы переливались магическими оттенками. При встрече Бэйл поцеловала меня и заключила в объятия. Как хорошо, что ты позвонил. Я дома со скуки умирала. Парк Квебека сиял множеством огоньков. В воздухе витали запахи карамельного попкорна и сахарной ваты, шум от многочисленных разговоров, восклицаний, скрежета аттракционов и музыки. Этот вечер был похож на сказку, пока я не получил сообщение от Клемента. Клем. Леа куда-то пропала. Она к тебе не заходила? Я боюсь, что что-то случилось.